Глава одиннадцатая. Застрявшие в катакомбах. Я рванулся, но хватка только усилилась. Собрался ударить копьем, чтобы сбить неведомые щупальцы, но вовремя остановился. Прекратил вырываться и, опустившись на колени, прикоснулся к тому, что обхватило щиколотку. Рука! Обычная человеческая кисть, разве что слишком крупная. Варх! Невероятно! Этот здоровяк еще жив! Трижды похлопал Тана по тыльной стороне ладони, и хватка тут же ослабла. Освободив ногу, я сразу приступил к работе. Откинул стороны с десяток камней, обозначив фронт работ. На всякий случай ощупал все в метровом радиусе, от торчащей из завала руки варха. Пройди я чуть в стороне, и здоровяк остался бы заживо похороненным. А ведь он мне очень нужен. Одному из руин будет намного сложнее выбираться. Хотя бы спросить совета. Сверху, над местом расположения Тана... Были в основном мелкие фрагменты камней, килограмма по полтора-два, а вот слева и ниже находились очень крупные куски, за сотню килограмм. Прикинув, как поступить лучше, я решил сначала убрать осколки побольше, чтобы они не прижали освобождаемого мной варха. Благодаря наклону осыпи куски потолочных плит удалось столкнуть вниз, куда они и покатились под своим весом, прихватив сдюжину обломков поменьше. Грохот поднялся знатный но я уже не боялся, что на шум кто-то придет. Снизу некому, а сверху мы заблокированы. К моменту, когда мне удалось освободить голову здоровяка, он уже был без сознания. Пришлось ускориться, чтобы воина не задавила окончательно. Хоть он и одаренный, да и в втанет на троих. А без сознания сопротивления не окажешь. Пока освобождал Варха до пояса, трижды помянул хаос. Похоже, ноги Орденса сдавило между двумя крупными осколками плит, и вряд ли они уцелели. Если Тану и удастся восстановиться, то быть ему, как и Рашемуну, инвалидом. Нет в этом мире магов жизни. Впрочем, могу и ошибаться, ведь разные боги закидывают сюда чужаков, и среди них может быть кто угодно. Убедившись, что воин дышит, хоть и не торопится приходить в сознание, я присел на один из валунов и погрузился в размышления. Как освобождать ноги Варха? Откапывать плиту, что ниже по склону? А вдруг она поедет вместе со второй и всей осыпью? Тогда и меня может придавить. Нет, тут надо менять подход к решению проблемы и действовать с помощью стихий. Сосредоточие частично восполнило энергию, но на полноценное двухзвездное плетение все равно не хватало. Значит, придется подождать несколько минут. Как раз посмотрю, не раздавила ли аптечку в рюкзаке Варха. Как жаль, что я не знаю ни одной техники хаоса, потому что безумные стихии в избытке. Аптечка оказалась раздавлена в тонкий блин. Остальное содержимое рюкзака также оставляло желать лучшего, разве что вяленое мясо, завернутое в тряпицу, можно было использовать. Единственное, что уцелело, это боевой нож. Основное оружие воина найти так и не удалось, видимо, он выронил его во время падения. Итог, придется рассчитывать только на себя». Когда бирюзовой энергии накопилось достаточно, я создал шар воды. Непроглядную тьму катаком осветило бирюзовым сиянием, мне даже пришлось прикрыть глаза, чтобы не ослепило. А вот неожиданно очнувшийся варх громко выругался, не стесняясь выражений. Меня очень порадовал звук его голоса. «Какого хаоса здесь происходит? И почему я, пустошь всех забери, не чувствую своих ног? Куда меня вообще занесло?» «Конме, потише!» А то случится второй обвал, и мы точно не выберемся отсюда. Пытался я успокоить здоровяка. Ученик? Ох ты ж, вспомнил. Но как ты здесь оказался? Я же один провалился. Воин сбавил тон. -то что вообще происходит? Завалило нас. Сообщил я и в двух словах описал наше положение. Плохо дело. Подвел итог Тан. Похоже, у меня что-то с ногами, потому что я ничего не чувствую ниже пояса. И оружие. Его вырвало из рук, когда я активировал технику «Кулак Хаоса». «Конме, ты можешь научить меня этой технике?» Тут же я ухватился за главное. «Или любой другой. Сейчас это будет кстати Алексис, это так не работает!» При всем его плачевном положении Варх рассмеялся. «Запомни, здесь техники передаются только в библиотеке». «На первом уровне Либеру тебе предложат пять плетений, каждая первого ранга. За каждое необходимо заплатить пятью ядрами такого же ранга, добытых лично или в составе звезды, группы, отряда. Скажу честно, каждая из пяти предложенных магических конструктов крайне полезна. Во-первых, ты сможешь создавать артефакты нулевого и первого уровней. Во-вторых, сможешь повысить свою защиту». Пусть незначительно, но это поможет тебе в самую сложную минуту. Разумеется, если будешь держать постоянно в активном состоянии. Ну и три атакующих заклинания, которые выручат при встрече с тварями первого ранга. А если повезет, то и второго. — А когда получаешь второй ранг, Либера? — поинтересовался я. — Все те же пять плетений, но уже второго ранга. Но тебе еще рано об этом думать. Пять сотен единиц набирать придется долго, учитывая, что твари нулевого и первого больше ничего не дадут. Ладно, хватит говорить о том, что далеко. Пора обсудить наше положение. Ты уже придумал, как освободить меня? Есть вариант, но для его исполнения понадобится несколько часов, — ответил я. Да, тебе надо выпить этой воды, она обладает легким исцеляющим эффектом. Ну так давай, — — Мне сейчас очень пригодится лечение. — Смотрю, ты уже распотрошил мой рюкзак, и там все плачевно. — Жаль, в аптечке имелось кое-что полезное для нашей ситуации. — Как только начнешь пить, освещение исчезнет, — предупредил я. — Да, ты продержишься три-четыре часа. — Мате, я танк боевой звезды, почти набравший единицы для третьего ранга либера. К тому же у меня, как и у любого чужака, имеются свои хитрости. Поверь, мне приходилось выбираться и из более сложных ситуаций. Тогда прокуси оболочку плетения и пей, сколько сможешь. Чем больше выпьешь, тем лучше. Желудок и внутренности у тебя не поврежденные, а значит, шар воды не сможет навредить. Через минуту мы вновь оказались в темноте. Я, утолив жажду остатками воды, развеял оболочку техники и, усевшись на плоский камень, погрузился в медитацию. Так наполнение центров силы и сосредоточия проходило быстрее. Попутно решил осмотреть энергетическое тело, проконтролировать процессы формирования. И не зря. Ледяная броня в сосредоточии совсем истаяла. И сейчас две стихии устраивали завихрения друг перед другом, периодически соприкасаясь. Это выглядело как какой-то танец. Тягучая и медленная сила воды и резкий вспыльчивый хаос. Что ж, пока мне нет нужды скрывать свою чужеродность в этом мире, пусть две противоположности привыкнут друг к другу. Я слышал, что на это у некоторых одаренных уходят годы, только не у меня. Многолетний опыт и привычка держать внутреннюю силу под постоянным контролем решали эту проблему на начальном этапе. Даже сейчас стихии не рвали друг друга на части, а лишь слегка касались друг друга. Убедившись, что в сердечном ядре все хорошо, я осмотрел другие центры силы. Второй, расположенный рядом со средоточием, был на две пятых заполнен силой хаоса. Остальное место занимала вода. Очень хороший показатель. А вот следующая лакуна полностью находилась под безумной стихией. Плохо. Пришлось тянуть бирюзовую нить из сердечного ядра и теснить хаотическую энергию, которая поначалу даже сопротивлялась. Следующим объектом моего внимания стало запястье. Вот где крылась настоящая проблема. До конца незавершенное ядро уже несколько раз пропускало через себя двухзвездную технику, и это сильно перегружало центр силы. Внутреннее зрение показывало его, как багровый шарик, раздраженный до предела. Мой опыт говорил, что я близок к опасности выжечь это ядро, после чего придется долго восстанавливаться, а в худшем варианте могу лишиться руки. «Плохо дело», — произнес я, возвращаясь в реальность. «Конме, похоже, тебе придется ждать несколько дольше, чем я рассчитывал. У меня сильно перегружен канал, через который я проявляю магию. Надеялся, что последствия будут не столь разрушительными». «Можешь еще раз напомнить, кем ты был до переноса в Артею?» В голосе Варха слышалась усмешка. «Я не говорил, кем был до переноса сюда», — ответил я, улыбнувшись. «Только сказал, что не являюсь жрецом». — Да, я помню. — Ну что ж, тогда отдыхай. — Попробую еще один способ, — отмахнулся я. — Правда, придется поработать руками. За это время накопится сила, и если моя задумка получится, мне будет достаточно двух слабых плетений. — Ты совсем забыл обо мне, — напомнил Тан. — В моем распоряжении силы вдвое больше, чем у тебя, и я владею даром огня. — Совсем немного, — После отречения от Бога пламя почти не слушается меня, но иногда значительно усиливает некоторые плетения до третьего ранга. Поддерживать защитные заклинания в амулете совсем не затратно, так что двумя-тремя плетениями второго ранга я смогу поддержать. Плиту перед собой не раскалю, на неодушевленные предметы хаос действует несколько иначе, да и прочность этого камня. — Два глубоких отверстия сделать сможешь? — перебил я воина, тут же ухватившись за его предложение. «Сантиметров сорок!» «Нет, что ты. Это если получится слияние хаоса с огнем. Шанс один из десяти». «Попробуй сделать хотя бы одно», — продолжил настаивать я. «Пусть даже с нескольких попыток. Прямо сейчас». «Хорошо», — согласился Тан. «Только покажи, куда наносить удары, и объясни, что ты задумал». «Подожди. Нужно сначала подстраховаться». Остановил я здоровяка а сам в это время пытался вспомнить, лежат ли поблизости камни и блоки нужного размера. Следовало сделать страховку на случай, если одна из плит окажется слишком слабой на излом. Освобождение Тана растянулось на четыре часа. Пока я ставил крепи, попутно выбирая всяческую мелочевку, Варх раз за разом бил хаосом в одно и то же место, выдалбливая нужные мне отверстия. Затем, когда все было подготовлено, я еще раз оценил состояние будущего ядра, формируемого в запястье. Убедившись, что четыре однозвездных и одно двухзвездное плетение его не уничтожат и рука не получит увечий, приступил к делу. Заморозка — отличная техника против того, кто лишился индивидуальной защиты и при этом позволил прикоснуться к открытой ране. Казалось бы, кто из одаренных способен так оплошать? Но на самом деле подобное происходит часто, особенно в бою, когда тебе некогда контролировать каждую крупицу силы, и все внимание сосредоточено на атаке противника. Сейчас же мне предстояло замораживать не кровь врага, а собственноручно созданную воду. Прорвав незримую оболочку шара воды, я наполнил жидкостью отверстия, проделанные в плите вархом. Затем, настроившись, быстро создал две заморозки, одну за другой вложив их в одно из отверстий. Тишину катаком разорвал треск камня. Ощупав поверхность плиты, я обнаружил тонкую трещину. Нащупав второе отверстие, повторил свои действия. Крак! В этот раз звук вышел в разы громче первого. Плита лопнула окончательно. И тут же начала двигаться вперед, расходясь в стороны. Я едва успел перебраться за спину Тана и, подхватив его подмышки, потянуть вверх. Сам воин как мог стал помогать мне. Сначала ничего не получалось, но через несколько секунд я почувствовал, что тело здоровяка пошло вверх. Приложив все доступные мне силы, я практически втянул воина на себя, и дальше мы уже вдвоем, верхом на плите, покатились вниз. Грохот при этом стоял такой, словно начался новый обвал. Убедившись, что Варх хорошо держится за выступы и не свалится вниз, под каменный пресс, я ухватил свое копье, которое могло соскользнуть с плиты, И тогда оставалось бы только распрощаться с ним. Так мы и въехали на плите под свод тоннеля второго яруса. Стоило краю нашего транспорта коснуться пола, он еще проскрежетал две-три секунды и замер. А еще через несколько минут утих и шум обвала. — Приехали, — произнес Тан. — Надо же, я думал, все. Сейчас начнется массовый обвал всего, что только можно, и нас похоронит в этих катакомбах. «Но нет, выжили». «Ты как себя чувствуешь?» — поинтересовался я. «Устал просто смертельно», — признался воин. «И ног по-прежнему не чувствую. Хотя успел их ощупать, вроде целые». «Нужен свет», — я осторожно поднялся в полный рост, опираясь на копье. «И хорошо бы исследовать туннель, чтобы знать, есть впереди что-то опасное или нет. Но сначала свет, а значит, мы будем набираться сил и отдыхать». «А ты быстро решил, кто главный в нашем отряде», — с иронией произнес Варх. «Я просто привык рассчитывать на свои силы», — объяснил я свое поведение. «Но если у тебя есть конкретные предложения, я готов выслушать». «Да все нормально, Алексис». Голостана растерял всю иронию. Осталась одна усталость. «Будь ты простым учеником, я бы сейчас вел себя совершенно иначе. Так что отдыхай, ты это заслужил больше меня». Мог вообще бросить и пойти дальше, но остался. Помог, рискуя своей жизнью. «Куда я пойду, не знаю особенностей местных катакомб?» Теперь в моем голосе звучала ирония. «Ты вот что скажи мне, Конме. На нас может кто-нибудь напасть?» «Часов десять еще никто сюда не сунется. Потом может быть все, что угодно». Проснулся от чувства жажды, основательно разбавленной голодом. Не двигаясь, тут же погрузился внутрь себя и внимательно осмотрел правую руку. Запястье восстанавливалось, но создавать внешние проявления магии было еще рано. Значит, проспал часа три, не больше. Объем всех ядер уже заполнился, и я решил восстановить ледяную броню. С удовлетворением отметил, что общий внутренний резерв заметно подрос, Теперь я свободно мог создавать подряд две двухзвездных техники с промежутком в две-три минуты, или десяток однозвездных. По меркам моего мира, ученик первогодок с хорошо поставленной базой. Закончив сплетениями, сосредоточился на золотистой искре. Либера тут же услужливо напомнила, что мне осталось семь дней и пять часов до... Смахнув оповещение, я перевел взгляд на левое плечо. Новый канал немного увеличился в объеме, и по-хорошему нужно было бы заняться созданием очередного центра силы, но сейчас энергетическое тело само сосредоточилось на ядре в запястье. Хаос уже привычно пытался укрепить оболочку узла, как всегда делая все неправильно. Мне пришлось постараться, чтобы бирюзовая энергия смогла показать безумные стихии, как правильно действовать. Так за работой не заметил, что прошло еще больше двух часов, Оставалось совсем немного, чтобы начать действовать, когда рядом раздался голос Варха. «Вот я идиот!» «Что случилось, Конме?» — спросил я, усаживаясь. «Я ж могу создать простейший артефактный светильник!» — с обидой в голосе ответил мне Тан. «Сейчас бы со светом сидели!» «Матэ, ты уже подлечился?» «Сотворишь свою сферу?» «В темноте я не могу правильно начертать руны!» Да и камень нужно подобрать соответствующий. Слишком большой или маленький не подойдет. «Через час», — прикинул я свои возможности. «Мне пришлось кое-что восстанавливать внутри тела. Сейчас можно обдумать вот какой вопрос. Как мне тебя тащить?» «На руках пойду», — ничуть не смутившись сказал воин. «Поверь, здесь все равно быстро передвигаться не получится. Так что тормозить нас я не буду». «Ну что ж, тогда рассказывай, какой тебе нужен камень». Предложил я, на ощупь спускаясь с плиты и используя копье вместо щупа. «В ладонь шириной, не больше локтя длиной и сантиметров шесть толщиной», сообщил Варх после небольшой паузы. «Это максимальный размер. Можно по каждому параметру на треть уменьшить. Если найдешь что-то металлическое, тоже неси. Есть у меня еще одна задумка». Поиски заготовки под артефакт заняли чуть больше четверти часа. Уж больно много камней валялось вокруг. Затем мы съели остатки припасов, обнаруженных мной в рюкзаке воина, и обсудили, как будем действовать в случае нападения тварей. Я еще раз осмотрел внутренним взором запястья и, убедившись, что в незавершенном центре силы спало раздражение, приступил к созданию техники. Несколько секунд, и в руке сформировался шар, сияющий мягким бирюзовым светом. — Поближе поднеси. — попросил Варх, в руках которого были нож и добытый мной камень. Выполнив просьбу Тана, я с интересом стал наблюдать, как воин быстрыми четкими движениями наносит рунные знаки, очень похожие на те символы, которые мне приходилось использовать для создания плетений. Клинок оказался артефактным, и вскоре на невзрачном сине-сером камне светилась алым руна. — Готово, — произнес орденец и прижал к неказистой поделке правую ладонь. Небольшая вспышка, и кусок камня начал излучать белый холодный свет. «Ну что, ученик, принимай наш светильник. Но сначала помоги спуститься с этой плиты. Ох ты ж!» Тан впервые смог как следует рассмотреть свои ноги, и это ему не понравилось. Я не стал говорить, что помимо переломанных коленей у него еще и тазобедренный сустав почти раздавлен. Странно у воина сработала защита, но то, что Варх жив, несомненно радовало. Предлагаю сначала напиться воды с запасом. Ближайшие три-четыре часа я не смогу создавать плетение. Так что придется терпеть. Встреть нас в туннеле кто-нибудь из разумных, скорее всего, сильно бы удивился. Один шагает с копьем в руках и с рюкзаком на груди, из которого сквозь несколько отверстий в разные стороны бьют лучи света. А чуть позади, словно питомец, на кулаках движется здоровенный мужик. Весь грязный, оборванный, на лице полубезумная улыбка, а в правой руке зажат нож и шуршание за телом волочащихся ног. — Конме, мы уже десять минут идем, и туннель продолжает заворачивать в левую сторону. — нарушил я тишину. — Что думаешь по этому поводу? — Очень похоже на кольцевой путь. В отличие от меня, Варх не мог говорить и двигаться одновременно, поэтому мы остановились. Но непростой, от которого обычно отходит в сторону множество лучевых коридоров. Нам пока не попалось ни одного ответвления. А это означает лишь одно. Я, конечно, знаю, что удачлив как бог. Но если мы нашли центральный проход, ведущий к одному из убежищ, нам сказочно повезло. Или наоборот... «Все зависит от того, занято ли место, куда мечтает попасть каждый Орденец, или пустует». «Что мы можем там найти?» Мне стало интересно. «Или ничего, или ценнейшие накопители. Аналоги ядер Хаоса, но имеющие гораздо большую емкость, вплоть до седьмого ранга. Представляешь, какие из них можно сделать артефакты?» «Представляю», — ответил я, вспоминая родовые клинки. В навершиях их рукоятей были вставлены камни силы, добытые из шестизвездных морских змеев. Сам император разрешил мне охотиться на этих могучих зверей. «Ученик, ты чего молчишь?» — раздался чуть раздраженный голос Варха, враз прогнав нахлынувшие воспоминания. «Я говорю, пошли дальше. Если не ошибся, скоро мы доберемся до нужного места». Тан оказался прав. Мы добрались. Только не до убежища, а до Куба. Того самого, белого, еще одного проявления Либеру. Правда, в этот раз орденис был удивлен гораздо меньше меня, осматривая находку. Еще бы. Ведь мне уже приходилось видеть этот самый куб, только совсем в другом месте. А точнее, на другой планете. Центр контроля. Сектор Юго-Запад. Артхайн. Первый зараженный материк. Планета Артея. Мастер-лейтенант Хованс. Творилось что-то неладное. Сначала пришел сигнал о помощи от одной из исследовательских групп. Едва мастер-лейтенанту доложили об этом, как появилась еще одна новость. В том же секторе, откуда запросили поддержку, появились сигналы сразу трех чураков. Один пропал почти сразу, а вот два других продержались достаточно долго, чтобы дежурная смена успела перепроверить и подтвердить информацию. «Передай лейтенанту Шварцу, пусть готовит флагман к вылету!» — приказал Хованс дневальному. — Да, и вызови ко мне командира штурмового отряда. Несмотря на то, что через несколько часов оба сигнала чураков исчезли, ответственный за юго-западный сектор мастер-лейтенант Хованс поднял корабль с причала и выдвинулся к месту происшествия. Предстояла большая охота, и офицер рассчитывал в этот раз вернуться с добычей.